Первое утро февраля выдалось необыкновенно хлопотным. Я поднялась ни свет ни заря и позавтракала прямо в собственном кабинете, читая вчерашние вечерние газеты. Накануне из-за дурного настроения мне и прикасаться к ним не хотелось, право. Что ж, возможно, и к лучшему. На первых страницах были сплошь алманские послы в Аксонии и Аксонские в Алмании. Какие-то новые бронированные автомобили с пушками на крышах, Визит высокой делегации в Марсовию и прочая чушь, изложенная высокопарно и путанно. К впору соскучится по статьям обеспокоенной общественности и ироничного джентльмена. Фаулер писал пусть и ядовито, но зато интересно. После завтрака я добрый час выбирала наряд для визита к Абигейл. Хотелось и дяде угодить, и выглядеть при этом решительно и смело. И как, скажите на милость, сочетать это в одном образе. В конце концов, чаша весов склонилась к жемчужно-голубому платью, украшенному светлым воротничком с острыми углами. Прекрасный повод надеть, наконец-то, аквамарины, почти позабытые на дне шкатулки с драгоценностями. В целом, наряд вышел весьма нежный, но Юджа чего то ежилась, глядя на меня, словно стояла на сквозняке, и шея у нее покрывалась мурашками. Впрочем, скоро я и думать забыла о всяких странностях. стопки стопке неразобранной почты обнаружилась коротенькая записка от мистера Спенсера, который вчера не застал меня. Он сообщал, что не сумел заказать тех цветов для украшения кофейни, о которых мы условились. Эмильских фиалок в оранжерее Ризерспунов не осталось. Последние две картины живых цветов кто-то выкупил накануне. Вместо фиалок управляющий предлагал лилии и розы. Вздохнув, я сделала выбор в пользу последних. Они, по крайней мере, не так сильно пахнут. В довершение всех трудностей никак не иссякал поток писем от людей, которые хотели побывать в Старом Гнезде, причем не на любой свободный день, а именно 12 февраля. И хотя я приняла твердое решение отказывать просителям, которые запоздали с письмом или раньше никогда не посещали кофейню, исполнить это решение было нелегко. Как, к примеру, вообще отвечать герцогу Хэмпшайру, троюродному дяде, нынешнего монарха. Столь влиятельные особы не нуждаются в приглашениях, и наверняка ведь он придет не один. Ох, бедная моя маленькая кофейня. Я так увлеклась корреспонденцией, что совершенно позабыла о визите Кабигейл, и вспомнила о нем только когда увидела на подносе с нераспечатанными письмами конверт с гербом Рокпортов. Давно это принесли Юджине? Вечером, миледи. Скинула голову она. «Сразу как вы записку отослали? Я же и принесла». Маркиз велел подождать и тут же ответы написал. «Ах да, крайне обременительная переписка». Вздохнула я, а про себя добавила. И унизительная. Обещание, данное дяде Рейвену, тяготило меня. Но, с другой стороны, согласился ли бы Клэр помочь, если б не охлаждение отношений с Маркизом? Неожиданная мысль. И забавная. В холл я спустилась несколько позже, чем мы условились. Клэр, облаченный в серебристо-серое пальто, несколько более приталенное, чем рекомендовали журналы мод, уже ожидал некоторое время, однако недовольным отнюдь не выглядел. Скорее чувствовалось в нем нетерпеливое веселье игрока. Впрочем, на манере держаться приподнятое настроение никак не сказалось. Я предполагал, что пунктуальность все-таки входит в короткий список ваших добродетелей. Елейно заметил он. Но вы не перестаете меня удивлять. Жаль, что вы не оценили мой благородный порыв, дядя. Улыбнулась я. А что, есть какое-то особое благородство в опозданиях? Разумеется. Ведь теперь вы можете не отказывать себе в удовольствии всю дорогу упражняться в остроумии за мой счет, пока я буду упражняться в смиренности. Клар заломил брови и дважды негромко хлопнул в ладоши, а затем осведомился. «Вы ведь этого ждали, дорогая племянница? Если да, то теперь можем идти. Не то чтобы я сочувствовал вашему водителю, который дожидается на сыром ветру, но еще немного, и дрогнет даже мое закаленное сердце». Лайза, к слову, вовсе не мерз, хотя надел только свой любимый летчицкий свитер. Пожалуй, прохладно для февраля. Если сверху не накинуть пальто или плащ, погода в какой-то веке решила побаловать бромли с солнцем, но Сейва надул сильный ветер, донося вонь оттаившей прибрежной грязи и размокшей сажи из Смоки Халлоу. Впрочем, в том районе, где жила Абигейл, было потише и пахло горячим сладким хлебом, точно в ожидающих особняках, не сговариваясь, подали кланчу свежайшую выпечку. У догвортов нас уже ожидали. Дворецкий с напудренным лицом и торчащими вверх усиками немедля проводил меня и Клэра в гостиную. Причем от дяди он сначала отшатнулся, но затем обращался с ним куда почтительнее, чем со мною. То ли чувствовал, кто тут не прощает и малейшие оплошности, то ли попросту больше уважал мужчин, чем грешили иногда насмотревшиеся на Шермана к слуге в столице. Воистину. Некоторые чересчур экзальтированные борцы за права и свободы приносят куда больше неприятностей действительно самостоятельным женщинам, чем иные консерваторы. Встреча с одним фанатиком может испортить отношение ко множеству хороших, разумных людей. Но Клэр меня удивил. Несмотря на безупречное поведение, услужливую, но одновременно не нелишенную достоинства манеру держаться, Дворецкий ему чем-то не угодил. Причем с первых же секунд на лице у дяди застыло холодное, брезгливое выражение, которое исчезло только в присутствии герцогини Дагвордской. «Леди Вяжения, дорогая, мы вас так ждали!» Растроганно поприветствовала она меня сходу. Кроме нее в гостиной находились близнецы, в присутствии Клара мгновенно посерьезнейшие. «А где же детектив Норман?» «О, разве кто-то говорил об Элисе?» Улыбнулась я немного натянута. Короткий отказ от детектива всплыл в памяти, и сердце болезненно кольнуло. Уверена, что затруднение с картиной легко разрешит мой дядя, сэр Кларчерри, друг Винсента, тот самый баронат Черри. Не кстати встрял Даниэль, не позволяя мне представить дядю по всем правилам. С матушкиной точки зрения это не лучшая рекомендация, наверное, — добавил Кристиан весело. «Нет, почему же?» — внезапно возразила леди Абигел. «При всех недостатках сэра Фаулера у него был очень пытливый ум. И злодея сэр Фаулер легко нашел бы. К тому же родной дядя леди Виржинии заслуживает высочайшего доверия. Прошу вас», — обратилась она к Клэру. «Всецело рассчитываю на вашу помощь. Это ужасная трагедия. Правда, ужасная трагедия. Я даже думаю, что мне не стоило принимать картину в подарок. Тогда бы она уцелела». «Об этом уже поздно сожалеть. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы восстановить справедливость. Ваше доверие и честь для меня, леди Абигейл», — скромно произнес Клэр. В столь несвойственной для себя манере, что я едва сдержала смешок и только сейчас заметила, что одеты мы в похожей гамме, только у дяди оттенок голубого более темный и блеклый, ближе к серому. Не дать не взять моя верная тень. Прелестное совпадение. Делайте что угодно, только найдите, негодяя! горячо откликнулась Абигейл. Что угодно! Клар улыбнулся столь сладко, что у меня, кажется, зубы свело. Что ж, для начала я хотел бы услышать, как именно и чем была повреждена картина. Рассказывать ему взялись близнецы, оттеснив мать, вполне разумно, учитывая, что герцогиня путала ваксовую пасту с лаком Эммета и не была уверена в том, кто вообще дежурил у картины в роковую ночь. Я не без интереса вновь выслушала уже известную часть истории. Но кое-что меня удивило. Плотно разрезали ножом Кристиана. Тонким и очень острым. Винсент подарил четыре года назад. Я им конверты вскрываю. Очень удобно. Вставил Кристиана, а Даниэль продолжил. Сначала я предположил, что какой-то мерзавец уволок кухонный нож. Но потом присмотрелся к началу надреза. Сперва картину прокололи, а потом резанули снизу вверх. Лезвие пробило ее насквозь, дошло до стены, а сам прокол был довольно узким. И я сразу начал проверять все подходящие ножи. И выяснилось, что мой пропал, — подытожил Кристиан. — А где он лежал? — быстро спросил Клэр. — У меня на полке, в спальне. Неожиданно смутился Кристиан. Я часто читаю письма в постели. «Держать нож под подушкой — хорошая привычка», — пробормотал Клэр так тихо, что его расслышала, наверное, только я. И добавил громче. «А кто там убирается?» Близнецы переглянулись. «Горничные?» Даниэль явно был не уверен. «Кто же еще?» Дядя задал еще несколько вопросов и выяснил, что спальня днем обычно заперта. Ключ есть у самого Кристиана, у горничной, которая делает уборку, и у экономки. Абигил поинтересовалась, не хочет ли Клэр поговорить со слугами, но он почему-то отказался. Зато обошел весь особняк, запоминая расположение комнат. Под конец мы все прошли в гостиную, где раньше висела картина, и он полюбопытствовал, сторожил ли кто-нибудь человека судьбы в ту злосчастную ночь. «Я, Кристиан и Уотс», — без колебаний ответил Даниэль. Точнее, первым был Кристиан, затем Уотс и, наконец, я. Примерно с пяти утра и до восьми. «При включённом свете?» — спросил вдруг Клэр. «Нет, мы же караулили преступника. Я вообще сидел в углу. Так что меня от двери не видно». «Лицом к двери или спиной?» «Лицом, разумеется. А картина? «Где она висела?» «Напротив двери. Точнее, немного наискосок». «Понятно. Последний вопрос», — задумчиво протянул Клэр, соощурившись. «Кто чистит вам обувь? Какой-нибудь мальчишка на посылках?» «Коммердинер?» «Горничные», — решительно ответила Абигейл. «Одеждой моего покойного Стефана занимался только его камердинер. Но у мальчиков своей прислуги здесь нет». Горничные чистят и их обувь, и мою. А работу горничным задает экономка. Свою обувь слуги и чистят сами? Никогда не интересовалась. Немного растерялась герцогиня. Если требуется, могу позвать миссис Баттон и узнать... Не стоит. Но собрать здесь прислугу придется, добавил он. Все, деловито уточнил Даниэль. «Достаточно будет горничных, экономки и дворецкого». «Вот скажется». Лицо у Клэра стало совершенно невинным. «К слову, он не женат?» Резкая смена темы застала Абигейл врасплох. Да и меня тоже, признаться честно. «Насколько помню, нет?» «И горничные на него не жаловались ни разу?» «Нет», — ответил вместо матери Даниэль и задумался. Но вообще-то его недолюбливал Винс. «Не сомневаюсь в этом», — ответил Клэр сладким, как патока голосом. На некоторое время воцарилась страшная суета. Абигейл вызвала экономку, чтобы та собрала горничных, а близнецы разыскивали дворецкого, который только минуту назад был рядом, а теперь как сквозь землю провалился. Выгодав момент, я подошла к дяде и шепнула. «И что это все значит?» «Я, кажется, говорил, дорогая племянница, что вы не умеете подбирать прислугу. Забудьте», — скривился он. «Так картину испортил кто-то из слуг?» Невоспитанники же Винсента», — Клэр уставился на меня, излюбленным своим ласковым взглядом, полным снисхождения к очаровательному, но недалекому существу. «Догадаться, кто виновен, было нетрудно. Нужно было лишь придумать, как доказать». Странно, что эти мальчики сами ничего не поняли. Может, потому что они слишком давно его знают? Какая прелестная детская доверчивость. Винсент явно что-то упустил в их воспитании. Кого знают? Так же тихо спросила я, оглянувшись украдкой. Шесть горничных. Слишком много на небольшой особняк, на мой вкус. Все-таки не стоит переоценивать женский ум. Вздохнул дядя. Судя по обмолвкам... «Вы подозреваете дворецкого», — шепнула я, начиная сердиться. «Естественно, он ведь тоже сторожил картину, а значит, имел возможность повредить ее. Но это ведь глупо. И зачем ему?» «Он боялся», — заметил Клэр небрежно, и тут в дверном проеме показалось напудренное лицо с торчащими усиками. «А вот и все в сборе. Кстати, дорогая племянница, одолжите мне свою трость». думаете вам придется ею воспользоваться обычно я не люблю причинять людям боль совершенно не искренне произнес он и улыбнулся но сейчас очень на это рассчитываю настаивать на более подробном ответе от чего ты не захотелось я молча отдала клэру трость а он принял ее поблагодарив меня кивком и отошел к стене ровно туда где раньше висела картина встал и замер почти на полминуты, разглядывая выстроившихся напротив слуг. Дворецкий Уотс побледнел. На висках у него выступили капельки пота. Вдоволь насладившись напряженным молчанием, Клэр подошел к дворецкому и скучным голосом заметил. «Все рукава в пыли. Вероятно, горничные на чердаке убираются не так часто, как вам бы хотелось». Уотс набрал в грудь побольше воздуха, И ответил хрипловато. «Прошу прощения, сэр, но я не совсем понимаю». «И не надо», — ворчливо перебил его Клэр. «Платок, пожалуйста. У вас ведь есть чистый носовой платок?» Дворецкий замешкался, и Даниэль протянул свой платок. Батистовый, с монограммой. Дядя с кислым выражением лица оглядел легкую тонкую ткань. А затем... Присел и одним движением протер ею ботинок Уотца. «Полагаю, банку с ваксовой пастой этот горе-злодей уже где-то спрятал. Вероятнее всего на чердаке, где и нахватался пыли. Со скучающими интонациями произнес Клэр. «Но вот заново начистить ботинки не догадался». «Да, кстати», — обернулся он к настороженным горничным. «Вы ведь не ухаживаете за обувью мистера Уотца?» Ответила ему худая и высокая женщина, экономка, кажется. «Нет, сэр, обувью в последнее время занималась мисс Ют». Сутулая, светловолосая девица сделала неуклюжий к Никсон. «Но к ботинкам мистера Уотса она не прикасалась?» ОбиГела округлила глаза. «Миссис Батон. я думала, ваши разногласия с мистером Уотсом остались позади». «Я просто не велела мисс Ют». Чистить его обувь и гладить его воротнички. Невозмутимо откликнулась экономка. Если вы собрали нас, чтобы выбронить бедняжку за ботинки мистера Уотса, то вынуждена заметить, что она ни при чем, как и наши давние разногласия с мистером Уотсом. И ваксовую пасту вы не используете? Вкратчиво поинтересовался Клэр. Разумеется, нет. Искренне возмутилась экономка. От нее портится обувь. «Я распорядилась покупать ваксу фирмы Беннет и Смит». «Свои туфли-служанки начищают ей же, полагаю». «Разумеется». «Благодарю за пояснение, миссис Батон. «Вот и ответ», — обернулся он к леди Абигейл и близнецам. «Полагаю, если вы отдадите платок реставратору, миссис Уэст, она с удовольствием подтвердит, что картина была испорчена той же пастой, Какой мистер Уотс чистит свои ботинки? Лицо дворецкого и без того бледное стало землисто-серым. Прошу прощения, сэр, но ваши намеки отвратительны. Да признаюсь, я пользуюсь ваксовой пастой. Но она пропала у меня из комнаты еще несколько дней назад и до сих пор легко смазывается с ваших ботинок, как свежая. Охотно поддакнул Клэр. взмахнув платком. «Я сторожил эту картину вместе с лордом Дагвортом и его братом!» — хрипло возразил дворецкий. Глаза у него жутковато округлились, и я невольно стиснула веер. «Милорд, подтвердите!» — обратился он к Даниэлю. «Когда я уступил вам место, картина еще была цела? Вы ведь провели с ней почти три часа и... А! «Так лорд Даниэль Дагворд успел осмотреть картину!» Притворно удивился Клэр. «В пять утра? В темной комнате?» И потом три часа разглядывал ее, сидя лицом к двери и поджидая злоумышленника. Поразительная зоркость!» Даниэль хрюкнул от смеха, совершенно не подобающий для брата герцога Дагвортского, и произнес. «Он прав, вот. Картину я действительно не разглядывал». но был уверен, что она цела. Может, потому что вы мне об этом и сказали?» Губы у Дворецкого задрожали. Мне было уже почти жаль его. Но только почти. Я слишком хорошо помнила, что он сделал с Сэроном. «Вы ошибаетесь, милорд», — сказал он, глядя уже только на Даниэля. «Зачем бы мне это делать?» Выражение лица у Клэра на долю мгновения стало мечтательным. «Зачем?» Любимый вопрос детектива Элиса, если не ошибаюсь. «То есть мистера Нормана, конечно», уточнил он, бросив на меня взгляд искоса. «Сперва, пожалуй, отвечу на вопрос, как, а потом и до да зачем дойдем». Итак, в ту злополучную ночь мистер Уотс вышел из своей комнаты на верхнем этаже и направился к северной гостиной. Самый короткий путь пролегает мимо спален. Мистер Уотт заметил, что дверь спальни лорда Дагворта открыта. Возможно, и свет не был потушен. Он заглянул, вероятно, с самыми благими намерениями, но вышел уже с ножом. Нож ведь пропал именно тогда? Вечером был на месте, задумчиво подтвердил Кристиан. Я как раз читал письмо от... от одного приятеля... И свет наверняка оставил зажженным, вы правы. Клару удовлетворенно кивнул. Ну что ж, дальше вообще все понятно. Мистер Уоттс подменил вас у картины, повредил ее ножом, а когда уступил место лорду Даниэлю Дагворту, то солгал, что все в порядке. Впрочем, как? Самая легкая часть. Зачем сложнее? Беда в том, что мистер Уоттс действительно не желал портить картину. Он защищался, но замазать змею оказалось мало. Она не исчезла, а просто почернела. И когда в одну из ночей она шевельнулась, мистер Уотс ударил. Вот почему прокол от ножа такой глубокий. Вот почему разрез шел снизу вверх. Я прав, мистер Уотс. Дворецкий беззвучно шевелил губами. Глаза у него были выпучены так, что едва не выпадали из орбит. Откуда вы? Интересный вопрос, сощурился Клэр, и внезапно отступил к стене, где висела картина. Я знаю. Как вы думаете, почему? Спросил он и улыбнулся загадочно, копируя выражение лица Сэрона. Думаю, вам стоит взять ваши грязные слова назад. Больше дворецкий не выдержал, захрипел странно и повалился на пол. Горничные завизжали. Миссис Баттон заметалась, пытаясь привести их в чувство. а Бигейл тяжело осела в кресло. А дядя, как ни в чем не бывало, вернул мне трость. «Не понадобилось», — с сожалением отметил он. «А я бы с удовольствием перебил ему руки. Слишком он любит их распускать». Меня точно молнией ударило. Странное поведение мистера Уотса обрело смысл. Он ведь действительно чёрное навязчиво вел себя с Клэром. Но только до тех пор, пока не увидел, какого цвета его волосы. А когда увидел, вздрогнул. Белые и легкие, почти как у Сэрана. Что за грязные слова, дядя? Негромко спросила я, краем глаза наблюдая, как Кристиан подсовывает в под нос нюхательные соли Абигейл. «Не знаю. И не желаю знать». Пожал плечами Клэр. Но ведь как-то оскорбил светловолосого юношу с картины, если тот начал пугать его змеями. «Я игрок, дорогая моя племянница, а значит, человек суеверный», — ворчливо добавил он. «Ваш детектив наверняка придумал бы какую-нибудь разумную версию, но пока я здесь, извольте довольствоваться этим». Тем более, что Уотс признался. «Неудивительно», — подумала я, зябко поежившись, Но вслух лишь поблагодарила дядю и многословно восхитилась его сыщицкими способностями. Вскоре выяснилось, что сам идти дворецкий не мог. Ноги его не держали. Пришлось звать садовника. Добросердечная Абигейл, хотя и грозилась уволить отца без рекомендации и сдать его гусям, но сперва распорядилась пригласить к нему доктора. «Почти пять», — заметила она, посмотрев на часы и обернулась к нам с Клэром. «Самое время пить чай. Право, вы меня очень обяжете, если присоединитесь к нам. После таких волнений разыгрывается ужасный, просто неприличный аппетит. Право, я настаиваю, леди Виржиния. Я могу приказать, чтобы вам подали кофе. Он, разумеется, не настолько хорош, как в старом гнезде. Но, право, весьма не «О, было бы очень любезно с вашей стороны, леди Абигейл». Откликнулась я, не желая обижать подругу. На самом деле мне сейчас хотелось не кофе и пирожных, а жаркого. Ну, как об этом скажешь? Винсент добавлял в кофе альбийский белый ликер. Многозначительно произнес Даниэль. Никому конкретно не обращаясь. Клэр только вздохнул. Что ж, стыдно признать, но эту привычку он перенял от меня. Не знаю как, но обычные чаепития вскоре превратилась в чествование одного человека. Даниэля и Кристиан, явно скучающие по Фаулеру, не скупились на комплименты, надеясь, что дядя скажет что-нибудь еще об их кумире и лучшем друге. Абигейл, которая немного отошла от удивления, сетовала на вероломство Дворецкого и, разумеется, восхищалась умом Клэра. «Вы представить не можете, насколько я вам благодарна!» Прочувствованно сказала она наконец. Полагаю, что к бушующему на ее щеках румянцу были причастны не столько переживания, сколько пресловутый белый альбийский ликер, как и к благодушию моего саркастичного дядюшки, впрочем. Мне действительно очень хотелось бы вас отблагодарить. Прошу, хотя бы намекните, как я могу это сделать. Клэр прикусил губу, явно намереваясь ответить банальностью, отказываясь от вознаграждения. И резко выдохнул. И в ту же самую секунду я явственно увидела за его плечом Сэрона, который, улыбаясь, положил ему руки на плечи. Закашлялся дядя, слегка побледнев. Я моргнула, и Сэрон исчез. Померещилась? Благодарный, значит. Я, в свою очередь, был бы вам очень обязан, если бы вы...» Передали эту восхитительную картину тому, кто действительно станет ее ценить и беречь. Видите ли, я внезапно проникся ее судьбой. Заключил он и кисло улыбнулся. За столом воцарилось ошеломленное молчание. У меня из рук выпала ложка и звякнула о край блюдца. Нет, разумеется, я поняла намек Сэрона и знала, что должна сделать. Но, святые небеса, как? «Думаю, лучше всего подарить ее леди Виржинии», неожиданно произнес Кристиан. Все взгляды обратились к нему. «Нет, я серьезно. Сначала хотел предложить, чтобы ее передали в галерею Уэстов, но там как-то с репутацией не очень, из-за той островитянки. А вот для леди Виржинии картины нингена особенные». «Вы ведь так и говорили, матушка», с небесным смирением добавил он. «Я могу ее выкупить», сорвалось у меня с языка. Абигел покраснела и принялась бурно возражать. Кажется, просто из принципа. Клэр, удивленный сильнее всех, молча пил кофе с ликером, мелкими, мелкими глотками. Издали доносился смех, чистый и потусторонний, как шелест ночного ветра. Готова спорить, что его слышали все, но никто не решился сказать об этом. В семь часов вечера я покинула розовый особняк, уже полноправной хозяйкой Человека Судьбы, который достался мне за символические пятьдесят хайрейнов и коробку чая с лотосом. Вечером Клэр вел себя как обычно, разве что со слугами был чуть любезнее. Поначалу я посчитала, что расследование у леди Абигейл его изрядно развлекло. Свои детективные изыскания за ужином он изложил остроумно и живо, опустив лишь некоторые непредназначенные для юных ушей подробности. Особое предпочтение Дворецкого, например. Леом от восторга позабыл все правила этикета и взорвался тысячью вопросов. Братья Андервуд-Черри слушали историю с жадным вниманием детей, не избалованных сказками на ночь. Строгая Паула нет-нет, да и бросала любопытные взгляды, а к финалу даже улыбнулась. Дядя же, казалось, наслаждался триумфом и буквально светился благодушием. Но стоило нам остаться в библиотеке наедине, как он бессильно опустился в кресло, точно кости у него превратились в желе, прикрыл глаза и процедил, почти не размыкая губ. Дорогая племянница, вы чудовище! Чтобы я еще хоть раз поверил этому невинному взгляду, умоляющему о помощи! О, нет! «Увольте! С меня хватит!» Благоразумно пропустив возмутительный, клеветнический пассаж насчет взгляда, умоляющего о помощи, я заметила. «Что ж, вы хотели произвести впечатление на герцогиню Дагворд, и вы это сделали. Да и картина теперь в безопасности. Хотя разговор, не спорю, получился весьма неловкий. Чем же вы недовольны?» «Змея!» Укоризненно произнес он и вслепую расстегнул несколько пуговиц на жилете. «Никакого почтения к старшим. Я уже привык, что меня, не хвастаясь, уточню, что чаще всего безуспешно, пытаются использовать попеременно сильные и слабые мира сего. Мира сего! Вот на этом, пожалуй, и остановимся. Потому что, когда за ниточки дергают оттуда, я чувствую себя абсолютно... Абсолютно беспомощным, если дядя ничего подобного и не сказал, то наверняка подумал. Мне стало стыдно, хотя право, вины моей тут не было, и я поспешила его утешить, как могла. Зачем же сразу думать о дурном? Использовать? Думаю, вы просто ему понравились. Клэр распахнул глаза, кажется, даже позабыв, как дышать. Затрудняюсь определить, что за чувства обуревали его в тот момент, но на радость это было похоже меньше всего. «Ступайте!» Наконец взмахнул он рукой вело. «Пока вы не сказали еще что-нибудь в той же степени жизнеутверждающие!» Не желая испытывать его терпение, я пожелала доброй ночи и удалилась. У лестницы меня встретил Джул. Он шел к библиотеке, и на подносе у него была бутылка вина из старых запасов валтеров, марсовийский сыр и бокалы. Почему-то два. В одном я готова была согласиться с Клэром. Последние дни выдались чересчур беспокойными. Ссоры с Маркизом, визит к Шелле, дела сердечные Мадлены и Эльса. Элиса. И в довершение всему просьба Сэрена, которая привела к весьма неожиданному финалу. Готова спорить, однако, что у человека судьбы такая развязка более чем устраивала. Или даже... Возможно, это просто разыгралось мое воображение. Он с самого начала рассчитывал попасть в особняк на Спэроу-Плейс. Ведь Сэрон упоминал однажды, кажется, что созданием, сотканным из снов и желаний, ни живым и ни мертвым, бродящим за гранью, словом подобным ему, необходима опора, чтобы длить свое существование. Пока Нинген не умер, он одной силой своего таланта питал Сэрона. Когда не стало художника... То лишь восхищение ценителей искусства позволяло человеку судьбы оставаться живым. Но, возможно, он желал большего. И тут меня настигла неприятная мысль. Если задуматься, Валк был в чем-то похож на него. Мертвый колдун порабощал своих жертв, если верить Абоне, и лишал воли, а Сэрон забирал то, что ему предлагали: любовь, поклонение. Восторг. Но, тем не менее, они оставались существами одной природы. Если б Валх остался без поддержки сновидцев, то, скорее всего, вскоре исчез бы. Если бы какой-нибудь вандал уничтожил бы картину... Я почти ничего не знала о мертвом колдуне. Так, крохи, жалкие намеки, причем большей частью исходящие из устабани, а доверять ей глупо... Но, похоже, он стремился не столько заполучить очередного раба-сновидца, сколько обрести власть над собственной жизнью и завладеть могуществом, которое позволило бы ему стать вечной частью этого мира. А что, если Сэрон стремился к тому же, не зависеть больше от столь уязвимого холста и быть ограниченным лишь собственной волей? Пожалуй, мне следовало бы испугаться, но слишком хорошо я понимала это желание. и, пожалуй, в глубине души, принимала его. Все живое хочет жить. Всякое разумное существо мечтает о свободе. Это само по себе уже приближало непостижимого Сэрона к нам, простым смертным, роднило его. Да хотя бы Смэди, которая с необыкновенной страстью боролась за свою мечту. Вопрос был лишь в цене. Я подспудно знала, что желания Валха обойдутся мне слишком дорого. Ну что насчет Сэрена?» Лишь двое могли дать мне подсказку. Леди Милдред и Лайза. Но бабушка слишком давно не приходила в мои сны. А Лайза... Моя рука уже сама потянулась к колокольчику. «Нет, Виржиния, не сейчас», сказала я себе, поглядев на часы. Время шло к полуночи. Слишком поздно для любых визитов и встреч. Не стоило испытывать долготерпение Клэра, Ему и так сегодня досталось. «Да и тебе самой нужно сделать маленький перерыв в делах», пробормотала я, бросив взгляд на свое расписание. 7 февраля, большой ваяж, 12 двенадцатого день рождения. Нет, отдых совершенно необходим. В ближайшие дни никаких визитов и волнений. Решимость моя была непоколебима. Ровно до тех пор, пока на следующее утро Я не увидела в ни Роджера Шелли с собственной персоной. Он был одет в точности как в нашу первую встречу: безупречно правильный, скучный темно-серый костюм и немыслимый ярко-зеленый шейный платок. От пальто и шляпы незваный гость успел уже избавиться и прислонил к столу трость, обвитую аккурат под ручкой серебряным плющом с малахитовыми листьями. Но самым удивительным было то, что Роджер. Подсел не куда-нибудь, а к леди Клампси. Мадлен успела принести ему чашку кофе, судя по запаху с ванилью и розовым ликером. Роджер негромко рассказал что-то, подавшись вперед, а чопорная леди Клампси посмеивалась и играла веером, как девица на выданье. То есть, разумеется, как было принято полвека назад. «Простите, что нагрянул к вам так неожиданно, леди Верджиния. Поднялся Роджер, обезоруживая меня чарующей мальчишеской улыбкой. «Но я не мог отказать своей матери. Она совершенно вами околдована». «О, вы мне льстите», — ответила я, пытаясь предугадать, к чему он клонит. Судя по заговорщической улыбке леди Клампси, Роджер успел рассказать о своих планах. «Эти цветы матушка настойчиво просила вам передать. Она лично срезала их утром». И Роджер жестом фокусника подхватил со стола небольшую плетеную корзинку, полную нежных белых роз с багровой словно прогнившей сердцевиной. Стебли были обрезаны очень коротко. В вазу не поставить, разве что наполнить водой блюдо для рыбы. Неожиданный подарок. Это уже немного пугает. «Как красиво! Передавайте миссис Шелли мою глубочайшую благодарность!» Ответила я, тем не менее, стараясь не показывать настороженности. «Миссис Шелли ведь сама выращивает розы?» «О, да!» — с энтузиазмом отозвался Роджер. «И они расцвели посреди зимы». «Необычайно изысканное увлечение», — заметила я, лишь немного покривив душой. «Конечно, у меня нет времени, чтобы возиться с Розарием, но в целом это гораздо более интересное занятие, чем, скажем... аппликации из морских раковин или вышивка крестом. Да простят от меня, великосветские любительницы рукоделия. И воистину удивительные результаты. С белого лепестка сорвалась капля и упала на паркет. Возможно, из-за освещения, но мне показалось, что вода была слегка ржавой. Или красноватой? Нет, наверняка померещалась. Я сделала знак, проходящий мимо насастрит, чтоб та унесла цветы с глаз долой. Но сладковатый запах роз долго еще таял в воздухе, то ли напоминание, то ли предупреждение. Беседа тем временем зашла в тупик. Что ж, произнесла я, когда мои познания о розах и комплиментах осякли, передавайте миссис Шелли мою глубочайшую благодарность. И в тот же момент улыбка Роджера сделалась полисией хитрой. «Почему бы вам не сказать ей это самой, Леди Виржиния? К нам сегодня на чай собиралась прийти миссис Прюн. Удобно, не правда ли?» И он обернулся к леди Клампсе, словно искал одобрения. «Верно, верно», — кивнула та довольно, и, заметив мое замешательство, пояснила, перейдя на шепот. «Мистер Шелли объяснил мне, что вы очень хотели познакомиться с миссис Прюн, и миссис Шелли обещала это устроить». И не смущайтесь, милая леди Вержиния. Забота о сиротах — дело благое, а решение воспользоваться связями миссис Прюн весьма разумно. Леди Милдред бы вами гордилась. Ах! И глаза у леди Клампси непритворно увлажнились. Но не тревожьтесь. Я понимаю ваше беспокойство и буду хранить все в тайне. Действительно, если газетчики прознают, то поднимется страшная шумиха, А бедным сироткам это ни к чему. Я же пребывала в полнейшем замешательстве. Сиротки? Связи миссис Прюн? Газетчики? Секреты? Что здесь происходит, помилуйте, святые небеса? Роджер Шелли очаровал леди Клампси какими-то жалостливыми небылицами, ясно как день. И что же теперь делать? Разоблачить ложь и разрушить его репутацию, а заодно поставить леди Клампси В глупое положение. Признаться, что вся забота о сиротах сводится у меня к ежемесячному выписыванию чека на некоторую сумму. И что самое неприятное. Так никогда и не узнать, зачем Роджер Шелли явился в кофейню и нагородил всю эту немыслимую чушь. Нет, ни за что. Так вы действительно знаете, произнесла я, также понизив голос. Прекрасно. «Нет, я не смущена. Просто все произошло немного... слишком быстро». «Молодость и свойственна торопливость», — заметила леди Клампси и кокетливо стукнула Роджера веером по руке. «Но есть в этом, пожалуй, особое очарование. Помню, раньше в гости приезжали на полгода, не меньше, а визите договаривались почти за год. Нынче же тот, кто рассылает приглашение за две недели...» Уже слывет старомодным. Боюсь, однажды наступит пора, когда гости будут являться без предупреждения и сообщать о визите, уже стоя под дверью. И мир не зренится в пропасть. Механически согласилась я, повторяя фразу из последней статьи Ларона. К слову, о разверзнувшейся пропасти не думала, что мне сегодня придется оставить кофейню. Миссис Прн в последнее время так редко бывает у нас. Не моргнув глазом, солгал Роджер. «Боюсь, другой шанс завести с ней знакомство не скоро еще представится». «Нет, определенно, он загоняет меня, как собака-зайца на охоте. Прелюбопытное ощущение». «Вы говорите в пять?» «Так скоро. И мисс Рич, я не могу просить, чтобы она меня сопровождала». Здесь я действительно задумалась. Миссис Хат по-прежнему хворала, и Георг был занят больше обычного. «Не оставлять же старое гнездо на мисс Астрид. Пошлю, пожалуй, за месяц Мариани и напишу маркизу». Добавила я про себя. «О, впервые мне хотелось, чтобы дядя Рейвен запретил поездку». Но Лайза привез ответ очень быстро. Наверное, и к лучшему. Леди Клампси могла поинтересоваться, отчего визит не состоялся. И тогда пришлось бы либо лгать, либо вдаваться в неприятные объяснения. Да и Роджер мог бы отказаться... раскрывать тайну своего неожиданного предложения, если поездка не состоялась. Его, к слову, некие недоговоренности и загадки не смущали. Сперва он остался за столиком леди Клампси, продолжая флиртовать с нею. Затем появился, наконец, с большим опозданием сэр Хофф, и Роджер благоразумно присоединился к компании завсегдатаев за большим столом. Миссис Скоровски приняла новичка доброжелательно, А вот чуткий к неискренним комплиментам Эрвин Калли насторожился и даже ушел раньше обычного. Я же старалась держаться непринужденно. Точно внезапная перемена планов нисколько меня не обеспокоила. И лишь когда Лайза подогнала автомобиль к дверям, улучила момент и бросила. «А вы, оказывается, интриган, мистер Шелли». Паула, которая отставала от них на три шага, сделала вид, что ничего не услышала. Впрочем, наверняка она включит это в свои отчеты для маркиза Рокпорта. И тогда, скорее всего, у него возникнут некоторые вопросы, на которые у Роджера может и не найтись ответ. И по делам. Обоим. «Миссис Прин действительно придет к нам на чай». Не смутился Роджер, но сразу же покаялся. «Но мама вас не приглашала?» «Не сомневаюсь. Но я имела в виду нечто другое. А, сироты». «Вы тоже в первый раз использовали благовидный предлог, чтобы попасть к нам в дом и сунуть нос в дела Элиса?» — ответил Роджер чересчур громко, и я невольно оглянулась на Паулу. Та ободряюще улыбнулась, словно говоря, что кое о чем Маркизу вовсе не обязательно знать. «Что вам нужно?» — спросила я напрямую. До автомобиля оставалось несколько шагов. Лайза стояла у распахнутой дверцы и не сводила с меня глаз. Лицо у него оставалось в тени, и не понять было, о чем он думает, но готова спорить, что вся эта история с внезапным визитом пришлась ему не по душе. Мне нужен Элис. Бесхитростно признался Роджер, глядя на меня в упор. Хмурым днем, когда низкие тучи, проползая, оставляли серые клочья, даже на покатых крышах бедных домов, глаза приняли дождливый серый оттенок. Точнее, он нужен нам. «Ужасно жалко мисс Милл, конечно, однако умерла она очень вовремя. Элис вернулся к нам, и я готов на многое, чтобы его удержать. Вы ведь мне поможете?» И Роджер слегка наклонился, поджански сложив руки в знак просьбы. «Готов на многое». «О, да. Сейчас я слишком хорошо сознавала, почему гуси сразу заподозрили мистера Шелли в убийстве. Непонятное всегда кажется нам опасным». Напротив, неясно, почему Элис так был уверен, что Роджер не виновен. Или не был.